Глава 3. Подготовка к экспедиции Шесть дней пролетели как одно мгновение. Ом дал Русичу на сутки больше, чем предполагал Аята. Но рано или поздно все хорошее заканчивается. Остались в прошлом прогулке по лесу солис, веселые задорные игры с Вацлавом, жаркие философские споры с Найджелом. Ход времени не остановишь и не задержишь. Ранним утром, когда Сириус только-только оторвался от горизонта, на сине-зеленую лужайку опустился гравитационный катер. Первым летательный аппарат заметил Кроул. Аланец по привычке, выработанной годами, вставал с восходом. Он покинул свой рабочий кабинет, подошел к спальне дочери и осторожно постучал в дверь. Олис, негромко окликнул Найджел, — «за тобой прилетели». «Спасибо» вымолвил землянин, поднимаясь с постели. Олис тотчас обвела руками шею мужа. Храбров обернулся и нежно поцеловал жену. Прижав ее к себе, проведя ладонью по тонким, разбросанным по плечам волосам, Русич тихо сказал. «Мне пора. Пилот уже давно ждет». «Ничего, подождет». С трудом сдерживая слезы, проговорила Аланка. Тяжело вздохнув, Олис встал с постели и начал одеваться. Закусив губу, Олис молчаливо смотрела в окно. «В самообладании женщине не откажешь, она умела сдерживать эмоции». Накинув халат и надев тапочки, Аланка направилась к выходу. В коридоре стояли отец и мать. Прекрасно понимая чувство дочери, Вэлла ободряюще улыбнулась Олис. Спустя пять минут появился Храбров. Вежливо кивнув головой Кроулом, землянин прошел к спальне Вацлова. Приоткрыв дверь, Русич заглянул внутрь. Подложив ручку под щеку, сын сладко спал. Миловидный овал лица, маленький носик, длинные, чуть загнутые вверх ресницы. «Давай я разбужу его», — предложила жена. «Нет, и не надо», — мгновенно отреагировал Олесь. «Он расстроится, когда узнает, что ты улетел не попрощавшись», — возразила Аланка. «Я вернусь и все объясню», — произнес землянин. Спорить с мужем Олис не стало. Храбров еще раз поцеловал жену, обменялся рукопожатием с Веллой и Найджелом. Понизив голос, крол вымолвил. «Будь осторожен. Политика — тонкая штука. Один неверный шаг, и ошибку уже не исправишь. А судя по отчетам, жителей Валка Алла вряд ли назовешь добрыми и бескорыстными». «Это точно», — иронично усмехнулся Русич. «Палец им в рот не клади». «Оттяпает по локоть!» Олесь развернулся и быстрым шагом двинулся к лестнице. Землянин не любил прощальных сцен. Чему быть, того не миновать. Надо принимать судьбу такой, какая она есть. Стремительно преодолев гостиную и холл, Храбров вышел из особняка. До гравитационного катера было метров семьдесят. Заметив полковника, прохаживающийся у машины пилот тотчас вытянулся в струну. Русич приблизился к офицеру и бесстрастно скомандовал. «Вольно, капитан. Перегруппировка судов закончена?» «Так точно», — отрапортовал Аланец. Планетарную принадлежность людей Олис определял без труда. Слишком характерный цвет кожи и волос, своеобразный разрез глаз и тип лица. Ошибки случались крайне редко. «Какой корабль выбран флагманским?» — спросил землянин. «Тяжелый крейсер «Лаваль». Доложил пилот. Храбров великолепно знал все суда эскадры, но это название слышал впервые. Русич недоуменно посмотрел на офицера. Капитан оказался сообразительным человеком. Корабль вышел из доков четыре дня назад, пояснил Аланец. Усиленная броня, новейшая система навигации, мощные лазерные орудия. Последняя модификация. Кто назначен командиром крейсера? уточнил Олесь. «Полковник Вилл Нейлон», — ответил пилот. «Долгое время он служил первым помощником на Поларе. Участвовал в сражении с маорцами, выходец из подземной Тосконы». «Спасибо за подробную информацию», — поблагодарил землянин, направляясь к трапу. Полученные сведения не очень обрадовали Хараброва. Русич никак не мог понять, почему он выбрал именно Лаваль в качестве флагмана. «Где логика?» Не имеющий опыта командир, пусть и хорошо подготовленный, но не слаженный экипаж, да и судно толком еще не проверено. Крейсер ни разу даже световой барьер не преодолевал. Впрочем, решение принято. Генерал ни при каких обстоятельствах его не отменит. Таковы армейские правила. Катер плавно оторвался от земли, поднялся метров на 200 и, набирая скорость, устремился на восток. Роскошный особняк, зеленая лужайка и озеро мгновенно исчезли из виду. Внизу мелькал бескрайний лесной массив, словно синяя лента петляла река, разветленная сеть автострад напоминала паутину. Летательный аппарат резко взмыл вверх. Пылающий шар Сириуса слепил глаза, и капитан включил светофильтр. Вскоре машина покинула атмосферу планеты. Олис сразу отстегнул ремни безопасности. Во мраке космоса мерцали тысячи звезд. Русич без труда нашел маленькую желтую точку. Солнце, как же ты далеко! Родной дом, тихая гладь седого Волхова, свесившая свои ветви к воде белоствольная береза. Сердце сжалось от грусти и боли. Вернется ли Храбров когда-нибудь на землю? Признаться честно, Олис все больше и больше сомневался в этом. Обратного пути нет. Но как же хочется пройти ранним утром по мокрой от росы траве, услышать завораживающее пение соловья, ощутить терпкий запах полевых цветов. В последние годы ностальгия не раз охватывала душу Русича. Видимо, сказывался возраст. Когда мужчине переваливает за 30, Он все чаще оглядывается назад, пытаясь понять, зачем и для чего живет человек. И многие разочарованно и обреченно осознают пустую тщетность собственного бытия. Безрассудная, мелочная, убогая суета. Эскадра находилась достаточно далеко от Алана. Лишь спустя 4 часа Храбров заметил на экране радара скопление ярких точек. Перегруппировка судов действительно завершена. Впереди двумя линиями расположились тяжелые крейсера, за ними в четыре колонны выстроились легкие корабли. Тут же сновали флайеры, десантные боты и транспортные челноки. Погрузочные работы в самом разгаре. Пилот уверенно вел машину к центральному судну. Длинный сигарообразный корпус, многочисленные надстройки, массивные конусообразные дюзы. От опытного взгляда землянина не ускользнули внесенные в проект изменения. Чуть смещена головная боевая рубка, броневые листы имеют существенное закругление, на бортах появилась дополнительная защита. Сражение с горгами не прошло бесследно. Ученые и техники учли допущенные ошибки и попытались их исправить. Совершив крутой вираж, катер сбросил скорость и влетел в шлюзовой отсек лаваля. Внешние ворота тотчас опустились. На закачку воздуха и выравнивание давления потребовалось около 30 секунд. Процесс значительно ускорен. Наука не стоит на месте. В помещение торопливо вошел темноволосый майор лет 30. В ожидании Русича он замер метрах в пяти от машины. Люк отъехал в сторону. Вниз опустилась металлическая лестница. Олис не спеша зашагал по ступеням. — Господин полковник, — отчеканил офицер, — рад приветствовать вас на флагманском корабле эскадры. Я первый помощник командира майор Эрвин. Полковник Нейлан сейчас находится в рубке управления с генералом Оуном. Командующий флотом решил лично осмотреть новейший крейсер Союза. На 15 часов назначены показательные стрельбы. — Превосходно, — кивнул головой Храбров. — Проводите меня в мою каюту. «Хотелось бы переодеться». «Ваши вещи уже доставлены с Яниса-27», — проговорил Аланец. «Кто их привез?» — с равнодушным видом поинтересовался землянин. «Майор Карс», — ответил офицер. «Он прибыл на судно четыре дня назад. Вместе с ним был какой-то человек в штатском. Очень своеобразное лицо. Немного странный разрез глаз, желтоватый оттенок кожи, но на мутанта не похож». «Судя по манерам, представитель службы безопасности». «Вы наблюдательны», — усмехнулся Олис. «Это хорошее качество». «Мне кажется, мы где-то встречались». «Совершенно верно», — подтвердил Эрвин. «Я являлся командиром боевых рубок на Классаре во время первой экспедиции к Китару. Вот в строй лаваля позволил мне продвинуться по службе». «Вполне естественный процесс», — вымолвил Русич. «Опытные космопилоты, побывавшие в боях и дальних походах, сейчас ценятся необычайно высоко. У них блестящие карьерные перспективы». «Благодарю», — сдержанно произнес майор. «Если переговоры с иданцами завершатся удачно, повышение ждет многих», — продолжил Храбров. «Я все понял», — Аланец позволил себе улыбнуться. Офицеры покинули шлюзовой отсек и направились по коридору к лифту. Возле него с лазерным карабином в руках застыл охранник-тосконец. У лестницы расположился второй мутант. Карс знает свое дело отлично. Он взял под контроль все судно, установив жесткий пропускной режим. Главное — ограничить доступ в двигательный отсек. Спустя несколько секунд мужчины достигли седьмого яруса. Мимо проходили две девушки с лейтенантскими нашивками на погонах. Аланки тотчас остановились и лихо козырнули. Процесс эмансипации развивается слишком стремительно. Экипажи некоторых кораблей уже почти на треть состояли из женщин. Бороться со стихией – дело бесперспективное. Ни малейших шансов на победу. Спорить с представительницей прекрасного пола рискнет только сумасшедший. Олис себя к их числу не относил. Личные апартаменты руководителя экспедиции оказались довольно просторными. Две комнаты, отдельный туалет, душевая. Удивительная роскошь по меркам боевого корабля. Наверняка проведена перепланировка жилых кают. Может, поэтому Лаваль и выбран в качестве флагмана. Гражданские члены делегации любят путешествовать с комфортом. Звучит глупо, но правдоподобно. «Доложите генералу Оуну о моем прибытии». Землянин обернулся к Эрвину. «Через пять минут я спущусь в рубку управления. И позаботьтесь об обеде. Я не успел позавтракать». «Будет сделано», — кивнул головой майор. «Накрыть здесь или в офицерской столовой?» «В столовой», — сказал Храбров. «Через час вызовите ко мне начальника внутренней охраны». «Слушаюсь», — отчеканил Аланец. Карс занимался размещением прибывающих на судно десантников. Все они были из элитного тосконского полка. Многие участвовали в знаменитой высадке на Маорские полюса. На третьем ярусе есть специальные жилые блоки, рассчитанные на 110 человек. Мутанты привыкли к аскетизму. Ограниченное пространство их ничуть не смущало. Солдаты должны стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. На пехотинцев возложена ответственная и непростая задача охрана судов. Руководство экспедиции целиком и полностью доверяет только десантникам. Странный парадокс истории. Любой член экипажа может оказаться сепаратистом и совершить террористический акт в самый неподходящий момент. Ни одна тщательная доскональная проверка не даст стопроцентной гарантии. Случай с Бертом Расселом лишь подтверждает это правило, посвященные очень изобретательные и коварные. Взрыв на крейсере во время визита на него жителей Волкаала вряд ли поднимет престиж человечества. Он обнажит проблемы союза и позволит иданцам чувствовать себя гораздо увереннее. А потому вся надежда на внимательность и исполнительность мутантов. Солдаты даже прошли особый курс подготовки. «Пошевеливайтесь», — бесстрастно прикрикнул оливиец, глядя на шагающих по коридору пехотинцев. Двигайтесь, словно полудохлые песчаные черви. Десантному боту надо совершить еще три рейса. Ваши блоки под номерами 5, 6 и 7. Мутанты сразу ускорили темп. Несмотря на высокий рост, гигантскую ширину плеч и огромную физическую силу, никто из них не посмел возразить Карсу. Что неудивительно, внешний вид майора производил неизгладимое впечатление. Мощный торс, длинные, крепкие ноги. Грубо вырубленная голова, идеально лысый прямоугольный череп, уши свернуты внутрь, плоский, будто расплющенный нос, на левой щеке красноватый шрам, в узких желтоватых глазах сверкает жесткость. Такой боец пощады не знает. Один из последних представителей некогда могущественного племени властелина в пустыне. Неукоснительно соблюдая субординацию, Оливиец по-настоящему уважал лишь трех человек – Байлота, Храброва и Аята. Старик мудр и хитер. Для чедушных и слабых аланцев это немаловажное достоинство. Земля не совсем иное дело. Они воины. Воины по своей сути. И Олися и Тина Карс не раз видел в деле. До сих пор перед глазами стоит поединок Русича с непобедимым Эрошем. Вершина ума, выдержки и ловкости. Одно движение, и опасный враг, обливаясь кровью, распластался на ресталище. Итог схватки стал полной неожиданностью для многотысячной толпы. Храбров ведь был еще мальчишкой. Сколько времени утекло с той поры? Особо следует отметить самурая. За неказистой внешностью скрывается отчаянный, не знающий страха и сомнений боец. На первый взгляд, аята можно без труда убить ударом кулака. Противники японца, считавшие именно так, дорого заплатили за допущенную ошибку. Вряд ли кто-нибудь из них до сих пор жив. Характер Тина – настоящая дремучая смесь. В нем фантастическим образом совмещены абсолютно противоположные качества. Самурай безжалостен и великодушен, спокоен и спыльчив, предельно честен и беспринципно коварен. Аято словно носит десятки различных масок, в то же время он сохраняет преданность друзьям и долгу, никогда не нарушает данного слова. Личные интересы для японца не имеют ни малейшего значения. Тина всегда готов к самопожертвованию. Того же самурай требует и от товарищей. На лаваль Аято и Карс прилетели вместе. Японец тщательно скурпулезно осмотрел корабль. Как высокопоставленный сотрудник контрразведки, Тина имел неограниченный допуск в помещение крейсера, а левиец неотступно следовал сзади. В какой-то момент они остались одни. Понизив голос, самурай неожиданно спросил. «Ты знаешь, какая главная задача стоит перед тобой?» «Конечно», — бесстрастно ответил властелин. «Не допустить на судах эскадры террористических актов». На губах Аята появилась снисходительная усмешка. «Глубочайшее заблуждение», — возразил после небольшой паузы землянин. «Принятые меры предосторожности не дают посвященным ни шанса. Мои люди досматривают и грузы, и личный багаж членов экипажа. Пронести взрывчатку на борт корабля практически невозможно. Значит, внутренняя охрана крейсеров», — предположил мутант. «Это официальное объяснение» произнес японец. «Чтобы космопилоты не задавали лишних вопросов». «Тогда не знаю», — пожал плечами тосконец. «Не люблю, когда говорят загадками». «Я хочу, Карс, чтобы ты меня хорошо понял», — вымолвила ята «Главное — не допустить гибели Храброва. Олис чересчур смелый порядочен. В случае столкновения с противником он двинется в атаку первым». «Полковник бросит флагманское судно в самое пекло битвы». «Вряд ли его удержишь», — сказала оливиец. «Да и моих полномочий маловато». «Правильно», — согласился самурай. «Именно поэтому я и разъясняю тебе ситуацию. Если лаваль взорвется, в нем не должно оказаться храброва, И как ты спасешь Русича, мне все равно». «А если Олесь попадет в плен?» — поинтересовался властелин. «О таком развитии событий даже не говорю», — жестко заметил ята Заложив руки за спину, мутант задумчиво глядел на друга. Лицо землянина, как обычно, непроницаемо. Японец демонстрировал эмоции только тогда, когда считал нужным. «Терзают сомнения?» — догадался Тина. «Чем храбров лучше нас?» «Нет». Тосконец отрицательно покачал головой. «Арифметика здесь проста». «Лучше потерять в бою одного воина света, чем двух. Положение Олися гораздо выгоднее и перспективнее». «Мыслишь логично», — произнес самурай. «Но это лишь малая талика правды. Ты никогда не задавался мыслью, почему у него видения бывают гораздо чаще, чем у нас?» «Признаться честно, меня подобные проблемы не волновали», — вымолвил Карс. «Напрасно», — улыбнулся Аята. «То, что Храбров избранный...» Я понял еще 16 лет назад в пустыне смерти. Русичу покровительствуют могущественные силы. Они образно предупреждают Олеся об опасности. Сколько бед группа избежала благодаря своевременным подсказкам. Храбров наш мозг, а мы — руки и ноги Русича. Круг света давно разорван. Из 12 бойцов уцелело четверо. Но и враг обескровлен. Можно вылечить самые тяжелые раны... Однако потерю разума не восполнишь ничем. В каждой игре есть жертвенные пешки, ударные фигуры и тщательно оберегаемые короли. Им предстоит вступить в сражение в решающий момент. Жак отчетливо это осознавал. «Не беспокойся». Уставлости Лина исказились в гримасе усмешки. «Я сделаю так, как ты просишь. Жизнь друга для меня гораздо дороже собственной. Да и ставка высока». «На кону судьба человечества. От Олися намного больше пользы, чем от простого мутанта». «Мы с тобой птицы одного полета», — проговорил японец. «Понимаем друг друга с полуслова. Надеюсь увидеть вас обоих живыми и невредимыми. Будьте осторожнее». Рукопожатие было долгим и искренним. Почти сразу землянин покинул тяжелый крейсер. Подготовка из кадра к экспедиции Тина интересовала мало. Все, что самурай хотел сказать товарищу, он уже сказал. Задерживаться на лавале больше не имело смысла. Десантники быстро проследовали к жилым блокам и начали размещение. Делали это мутанту уверенно, спокойно, основательно. Перелет к китару предстоял длительный. Рюкзаки пристегиваются к спинкам кроватей, личные вещи укладываются в тумбочки, оружие устанавливается в специальные шкафы. «Батареи к лазерным карабинам лежат отдельно. Они подсоединяются только перед выходом на пост». О прибытии Храброва на флагманский корабль Карс прекрасно знал. Оливиец осматривал нижние ярусы судна и в шлюзовой отсек не успел. Впрочем, Властелин не сомневался в том, что Русич рано или поздно вызовет его к себе. Друзьям просто необходимо обсудить сложившуюся на крейсере обстановку, Разобраться в расстановке сил и разработать план дальнейших действий. Мутант не очень доверял гражданским членам делегации: если посвященные и есть на Лавале, то только среди этих напыщенных снобов.